Татьяна Парамонова. Предел колдовства. Издательство Автор, 2023. Что делать, если у вас за стеной живёт колдунья? А вдруг вам это только показалось? Тринадцатилетние кузины Ася и Лара, совсем разные по характеру, проводят лето на даче. Смогут ли они справиться с событиями, пугающими весь посёлок? И как повлияют каникулы на девочек? Прочитав новую повесть Татьяны Парамоновой Предел колдовства, вы узнаете, что решительность и напор не менее важны, чем умение мыслить логически и переубеждать. А ещё вы поймёте, как заметить попытки повлиять на вас и противостоять им.